Двор и прочая география. Наш подъезд выходит на Пушкинскую улицу. И чтобы попасть во двор, нужно повернуть налево, дойти до узкого проулка, отделяющего наш дом от музыкального театра Станиславского, с которым у нас общий адрес, и по этому проулку пройти немного вверх. Проулок — короткая, не туда повернутая часть буквы «Г», а длинная — желтый кирпичный дом, в нем еще есть подвалы, а в подвалах живут люди, можно присесть на корточки и заглянуть. Дом этот тянется до самого Козицкого переулка, а все пространство между ним и задней стеной музыкального театра — это и есть наш двор. С изнанки театра во дворе огорожены два скверика. Первый поменьше, неинтересный. Там только клумба, скамейки и большая беседка, сквозные стены в косой квадрат куда приходят иногда какие-то дядьки и читают познавательные лекции, например, есть ли жизнь на Марсе. Зимой, правда, клумба превращается в низенькую нестрашную горку с раскатанной ледяной дорожкой, но в остальное время тут делать нечего. Зато второй скверик, побольше, примыкающий к Козицкому, вот он-то и есть средоточие всей окрестной детской жизни. Здесь на утоптанной земле под тополями устроена самая лучшая в округе игровая площадка. Турник с качелями, карусели, а зимой и деревянная горка. Есть еще маленькая беседка, прятаться от дождя и рассказывать истории. Иногда появляются малышовые качалки на железных полозьях, но долго они у нас не живут. В общем, нам, кто обитает рядом со всем этим богатством, многие завидуют. Если кто-нибудь в округе скажет Айдана на Бахрушинку», то имеется в виду именно эта наша площадка на задворках театра. Хотя вообще-то Бахрушинка — это целый квадрат разномастных и разновысоких домов, прорезанный проходными дворами и уместившийся между двух улиц Пушкинской и Горького и двух переулков Козицкого и Немировича-Данченко. Качели у нас ничего особенного. Сидячие на одного человека. Когда они сломались окончательно, кто-то приспособил к турнику широкую веревочную петлю с надрезанной с двух сторон фанеркой. И надо же было этой конструкции развалиться именно подо мной. Или надо мной. Потому что развязалась веревка, край фанерки разодрал кожу под коленкой, но, главное, я со всего маху треснулась затылком о твердую, каменистую землю и, пожалуйста, сотрясение мозга. А у нас в тот же вечер поезд, потому что папин оркестр едет на гастроли в Сочи, и нас тоже берут. Но детский психиатр дядя Яша Борденштейн по телефону пугает маму ужасными последствиями. Правда, мама, спасибо ей, не пугается, и мы все равно уезжаем. В Сочи я 12 дней лежу в гостиничном номере, занавески задернуты, голова на двух подушках, принудительно жую и риски сладкое полезно для мозга и украдкой читать категорически запрещено пробегаю глазами макса бременера страшно при этом боюсь навсегда остаться слабоумной дурой но удержаться не могу мне одиннадцать лет танки скоро пять и во двор мы вышли на полчасика чтобы дать маме спокойно уложить чемоданы да что говорить качели подкачали Зато наша карусель... О, таких я больше не встречала нигде. Представьте себе дощатый, окованный по краям железом круглый блин, поднятый сантиметров на двадцать от земли. Посередине шест, на котором он вращается, и от верхушки вниз к ободку блина расходятся толстые железные прутья. Получается такой сквозной конус. Мы встаем между прутьями, отталкиваемся, Каждой одной ногой, и круг вращается. Минут через пять голова уже кружится вовсю, начинает подташнивать, а ведь опытный человек должен еще уметь летать, очень сильно разогнав карусель, отпускать ноги и держаться только руками. Это трудно. И, честно говоря, жутковато. А потом все нюхают собственные ладони и морщатся. Они после железных прутьев почему-то пахнут рыбой. Лет до восьми я во дворе почти не бываю, потому что гуляют только со взрослыми. А значит, либо на Страстном бульваре, либо в Пушкинском садике. Так в семье называют сквер, где памятник Пушкину. Страстной бульвар я, можно сказать, всосала с молоком матери. Нет, правда, мне мама рассказывала, лето было жаркое, домой идти лень. И она пару раз кормила меня грудью прямо на бульваре, на маленьком круге где скамейки вокруг клумбы, на них мамы с колясками, и нельзя шуметь, в отличие от большого круга, который скорее овал, там песочницы, зимой горка и шуметь разрешается. И там же, на маленьком круге, мне еще предстоит укачивать в коляске старшего сына и шикать на шумных детей. А на большом круге у самого пересечения бульвара с Петровкой одно время стояла тележка с газированной водой. За копейку наливали стакан чистый, за три — с сиропом. Посуда мылась тут же. Продавец нажимал перевернутым стаканом на какой-то кружок, и Пшш! внутри граненого стекла на пару секунд вспыхивал бурливый фонтанчик. Разумеется, пить из этих стаканов строжайше запрещалось, но папа иногда потихоньку пил. Однажды я так извозилась во влажном свежем песке, что руки сделались рыжими, чуть не до локтей. Папа встал в очередь, купил стакан газировки без сиропа и полил мне на руки. И тут какие-то дядьки, давай на него кричать, «Безобразие! Люди из этого пьют, а вы...» «Почему безобразие?» Папа же до моих грязных рук стаканом не дотрагивался. Но мы в перепалку вступать не стали. Отошли подальше и вытерли остатки воды и песка. Папиным большим белоснежным платком. В пушкинском садике в теплое время года включают фонтан, и мальчишки лежат животами на гладком, высоком, скругленном парапете, и палками с пластилином на конце пытаются достать со дна монетки. Нам с Маринкой Штейнберг, она живет рядом на Пушкинской площади, обтирать парапет не разрешают. А без этого никак не посмотришь, ловятся монетки или нет. Нам остается только ходить по цепи кругом. Балансировать, как на канате, на низко подвешенных, толстых черных цепях вокруг памятника. Это не очень интересно. Зато вечером на крыше серого здания «Известий» зажигается первая в Москве бегающая неоновая реклама. Когда она только появилась, мы приходили сюда с папой смотреть, как буки бегают. Я просила папу почитать, что там пишут, сама еще не умела, и он меня смешил, читая «покупайте жареные кирпичи» вместо пирожки, и все в таком духе. Вообще реклама была совершенно дурацкая, вроде «пейте томатный сок», а его и так все пили. Рядом с известиями кинотеатр «Центральный», Там по воскресеньям в 9 утра бывают детские сеансы. Всего 10 копеек за билет. Но одну не пустят, а родители в выходной так рано не встанут. А за известиями, за центральным, прячется в глубине двора старинный двухэтажный особнячок. Музыкальная школа номер 3 Свердловского района. С музыкой у меня сложное отношение. И я знать не знаю, что это знаменитый дом Фамусова на первом этаже актовый зал, не здесь ли давали балы. И что по этой желтоватой, вытертой пологой лестнице, несколько ступенек прямо потом налево, взбегал в тридцатые годы мальчик Мити Сахаров. Он же Дмитрий Сухарев, любимый наш Антоныч. И что с Вероникой Долиной мы учимся здесь в одно время, а познакомимся лет через 20 с хвостиком. Так вот. Во двор меня впервые отпускают в классе во втором. Одну. Я клятвенно обещаю вернуться ровно через полтора часа. Для этого надо время от времени подходить к каким-нибудь взрослым и вежливо спрашивать, который час. Я иду не спеша, в предвкушении новых знакомств и всяческих чудес. Я столько раз читала в книжках, как весело и дружно играют дети во дворе. Это зима. Или начало весны, и в ближнем скверике на заснеженной клумбе раскатана ледяная дорожка. По ней съезжают несколько девчонок, и я пытаюсь присоединиться. Но меня оттесняют и спрашивают, из какой я школы. Услышав, что из двадцатой, решительно заявляют, «А здесь двадцатки не катаются. Здесь только шестьсот тридцать пятки и сто семидесятки катаются». Номера школ могла перепутать. Смысл нет. Так и не дали съехать. Двигаюсь дальше в недоумении. Между ближним и дальним сквериками приткнулась какая-то будка или гараж, на крыше несколько мальчишек. «Эй, ты дура!» — кричат сверху. Оглядываюсь по сторонам. Кому это они? «Ты, ты, дура очкаристая!» — кричит мне черноволосый, довольно симпатичный мальчишка и кидает снежок, целясь в голову. «Ты зачем так?» — поднимаю к нему лицо и еле увертываюсь от меткого плевка. Где и как я догуливаю свои полтора часа, теперь уж не вспомнить. Но домой прихожу, как ни в чем не бывало, и взрослым ни слова. Пожалуешься — все, двор закрыт. А мне зачем-то нужно освоить этот чужеродный мир, опасный и странно притягательный. Через некоторое время дело пойдет на лад. Во-первых, я просто примелькаюсь. Во-вторых, поможет хорошо подвешенный язык. Я умею интересно рассказывать. Однажды, дожидаясь своей очереди в классике, заявляю скучающим девчонкам, что могу и в рифму, про что хочешь и прямо сразу. Мне задают слово «крыса», и я завожу шарманку. «В кладовке крыса утром рано сожрала вкусную сметану». Далее крыса много чего еще слопала. Пирог, творог. Потом на нее орал хозяин назначенных продуктов. Зачем ты съела творог тебе, что хвост недорог? Чем дело кончилось для несчастной крысы, не помню. Но вся компания разевает рты. А мне делается стыдно за свой жульнический фокус. Ведь это не настоящие стихи. Таких можно наболтать сколько угодно. И это в сто раз легче чем влететь, как некоторые девчонки, на ходу в свистящий шар, вращаемый с двух сторон скакалки, или залезть на крышу. Физический риск преодоление животного страха — вот мои главные дворовые знакомства. Забраться по сугробам на крышу гаража и спрыгнуть с нее в другой сугроб, куда ниже. Залезть по пожарной лестнице на крышу театра — это три или четыре этажа, Один раз, прибившись к небольшой компании ребят, я это делаю. И до сих пор, как вспомню, холод в животе. Правда, лестница не из перекладин, а почти настоящая, с перилами, площадками и пролетами. Но все это сварено из железных палок, а между палками воздух. Ставишь ногу, и под ней сквозит бездна. И скользко еще? Мы лезем не просто так. Нам кто-то рассказал, будто с крыши можно заглянуть на чердак, а там хранятся настоящие театральные костюмы. И мы действительно прилипаем к стеклянному оконцу, никаких там красивых костюмов нет, зато оттуда глядит на нас черное лицо, густо вымазанное негритянским гримом. — Дядь, как вас зовут? — кричит, расхрабрившись, кто-то из нас. — Гал, отвечает он и улыбается. Кто это? Из какой пьесы? Может, вообще почудилось? Так до сих пор и не знаю. Казаки-разбойники, вышибалы, штандер, ножички, сыщик и щевара. Я уже многое умею. Могу правильно, не воображая и не заискивая, спросить «можно с вами?». Учусь трезво оценивать свои слабые и сильные стороны. «Бегаю-прыгаю так себе». Зато, например, в вышибалах у меня иногда получается поймать летящий мяч и выручить свою команду, вернуть всех, кого уже вышибли. И я пробую не убегать от мяча, а повернуться к нему и схватить. Что уж говорить о бесчисленных считалках, дразнилках и всяких ритуальных приговорочках. Этот фольклор я впитываю мгновенно. Солнце разгорается, игра начинается. Чаю, чаю, чаю, Райку выключаю. Дурой назвали, дура Нюра, а я Марина. Нахалкой, нахалка на палке, а я на ногах. Жухала долго не живет, заболеет и умрет. Кто за мною повторяет, тот в уборную ныряет, а в уборный красный свет ты ныряешь, а я нет. Тише, тише, не все сразу, да помню я, помню. Очки мои тоже примелькались, их уже не замечают. Вот только Райка, дочка дворничихи, Донимает иногда своими воплями «Еврейка, еврейка!». Сама она, девчонки говорят, «татарка». И хоть мне противно притворяться такой же дурой, мама всегда говорит «а ты будь умнее». Однажды я на нее рявкаю «а ты, татарка, ну и молчи!». Помогает. Как-то зимним вечером я влезаю на крышу гаража, чтобы спрыгнуть в снег, и вижу кем-то брошенную книжку, истрепанную без первых страниц, но ужасно интересную. Я про нее уже где-то слышала. Называется «Приключение доисторического мальчика». Пристраиваюсь тут же на крыше и начинаю читать. Тороплюсь изо всех сил, но темнеет еще быстрее. Домой такую книжку нести нельзя. Вид у нее совершенно антисанитарный. И читать уже нельзя, ничего не видно. К тому же я страшно замерзла. И тогда я бегу в ближайший подъезд Тот, что возле Козицкого переулка, Грею задубевшие руки на батарее, Туда же кладу сушиться варежки И при свете тусклой лампочки Лихорадочно листаю страницы. Дома на наорут, но будь что будет, Я должна узнать, что стало с маленьким креком. Дочитываю, оставляю книжку тут же на подоконнике И бегу домой на словесную расправу. Потом я бываю во дворе, Все реже и реже, школа, музыка, а с пятого класса еще и бассейн. Выхожу иногда погулять с Танькой, заодно прихватываю что-нибудь почитать. Насчет чтения теперь строго. У меня стремительно прогрессирующая близорукость. Так что никакой макулатуры. Классику, пожалуйста. все равно для школы понадобится. Ну и английские книжки — святое дело. Так я лет в двенадцать, сидя на лавочке, проглатываю толстый том Некрасова томительный дактиль железной дороги. И это язвительное, кажется, трудно отраднее картину нарисовать генерал. А русские женщины? Ну чем не приключенческая повесть? Да и кому на Руси довольно интересная история? Даже со сказочной скатертью-самобранкой. Там только одно место нужно поскорее пролистать и забыть, как маленького дёмушку загрызли свиньи. Нет, не надо, скорее, что-нибудь другое. Вот хоть горе старого Наума, Там влюбленные притворяются братом и сестрой. Но лучше всего маленькие стихотворения-картинки, Прямо кусочки живой жизни. Годы спустя будут для перевода Выискивать похожие у Бернса. Кумушки, о чем думает старуха, Когда ей не спится. А в отчаянную Катерину я просто влюбляюсь. Ай, поколотит невелик наклад. Ну а вместо макулатуры у меня теперь английские альманахи для мальчиков и девочек. Выковыриваю из них, как изюмы из булки, всякие шуточки и анекдоты, самые смешные потом пересказываю маме. А двор? Ну что двор? Спасибо ему. Мы научились жить вместе, хотя своими друг дружки не стали. Впрочем, как знать? В классе уже в девятом или десятом меня провожает домой с органного, между прочим, концерта. Хороший мальчик Саша Новик, сын маминой приятельницы. Они нас давно мечтали познакомить. Срезаем, естественно, дворами, а после Сашка с дуру тем же путем идет обратно. Звонит потом из дома. Представляешь, подошла какая-то шпана, шапку сняли, правда отдали, головой в сугроб макнули и говорят... Ты к этой девчонке не шейся. Она наша здешняя музыкальную школу ходит. И при тут спрашивается музыкальная школа? Тем более я ее тогда уже окончила. Нет, шпана у нас и правда водилась. Вовка-Арбуз, например, он меня как-то стеганул пару раз моими же прыгалками, еще какой-то мыльный или мыльник. Но в штандеры вышибалы они не играли, и мы практически не пересекались. А вот поди ж ты! Дворовые голоса обрывки разговоров, заносит иногда непонятно каким ветром на мой совсем не театральный чердак. Запомни, в моем имени не Т и Ш, все остальные А. Это какая-то Наташа на деревянной горке. А я вообще за 10 минут до звонка встаю. Я ж сплю-то в чулках и в лифчике. Это, кажется, Райка. Москва, Динамо, через забор и тама. Присказка сопровождается втыканием указательного пальца одной руки в приоткрытый кулак другой. Это Анька. Они с братом-близнецом Андреем запоздало просвещают меня насчет, откуда берутся дети. Я знаю, что из маминого живота. Речь идет о том, как они туда попадают. А вот и считалку принесло. Самую любимую. Из-под горки катится голубое платится На боку зеленый бант, его любит музыкант. Было-было у меня лет в пять-шесть такое платьице. Голубое, с блестками, Короткая юбочка внизу вырезана фистонами. Сбоку на подоле не бант, а букетик искусственных цветов. Платье кололось и кусалось немилосердно. Я его терпеть не могла. Зато музыкант, папа то есть, обожал меня в нем фотографировать. И уговаривал при этом сделать губки бантиком. Но считалка про другое. Там дальше идет взрослая любовь. Музыкант молоденький, звать его Володенькой. Через месяц, через два будешь ты его... Вдова подсказывает рифма. О рифме я верю с младенчества. Но двор плюет на эти тонкости и оптимистически выдыхает. Жена!